Глава восьмая. Духовное развитие. Четыре практики, которые приносят смысл и дают опору. Моя аудиокнига посвящена одной теме – познанию себя. И духовность – это один из мощнейших инструментов. В современной психологии она рассматривается как внутренняя потребность в самопознании, переживание полноты бытия, связь с чем-то большим, чем индивидуальное «я» смысл жизни. Понятию духовности сейчас дают много определений. Приведем некоторые. Сознание, мышление, психические способности, начало, определяющее поведение. Внутренняя моральная сила. В религии и мифологии бесплотное сверхъестественное существо. Свойства души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными. Изначальное свойство материи, наиболее ярко воплощенное в человеке. Духовное развитие представляет собой расширение сознания, глубокое понимание себя, других людей и мира, происходящее через внутреннюю рефлексию, медитацию, творчество, страдания и мистический опыт. Психологические теории духовного роста разрабатывали многие ученые. Современные специалисты выделяют следующие, наиболее влиятельные подходы. Подход Абрахама Маслоу. Один из основателей гуманистической психологии, известен как автор иерархии потребностей. Он расположил их снизу вверх по возрастанию значимости, от базовых к более высоким. Пирамида Маслоу. На вершине оказалась самоактуализация стремление реализовать потенциал, стать тем, кем возможно. Позже Масло добавил к своей пирамиде еще один, шестой уровень, самотрансценденцию, которые которая выходит за пределы индивидуального развития. Описать ее можно как стремление соединиться с чем-то большим, чем личность, Богом, Вселенной, природой или высшими ценностями. Как желание служить другим и переживать пиковые моменты полного слияния с бытием, экстаз, духовное прозрение. Например, человек может самоактуализироваться как художник, но на уровне самотрансценденции создают произведения, вдохновляющие и объединяющие людей, так как ощущает свою связь с чем-то более масштабным, чем личный успех. Подход Кена Уилбера ⁇ интегральный подход к развитию личности, объединяющий психологию, философию, религию и науку. По Уилберу процесс сознания делится на несколько стадий. Эгоцентрическое. Человек озабочен в первую очередь собственными нуждами и желаниями. этноцентрическая Идентификация себя с группой, семьей, нацией, религией, забота о своих людях. Мироцентрическое. Признание равной ценности всех людей вне зависимости от имеющихся у них различий. Космоцентрическое. Ощущение единства со всей вселенной, живыми существами и бытием. Подход Джеймса Фаулера схож с теорией Кена уилдера Фаулер предложил шестиступенчатую модель развития веры, не как религиозности, а как структуры мировоззрения и понимания смысла. У модели Фаулера также есть свои стадии, они связаны с возрастом человека. Интуитивно-проективная вера 2-7 лет, Основана на воображении, эмоциях, сказках, образах. Дети начинают формировать представления о добре и зле. Мифическая дословная вера, 7-12 лет, основывается на авторитетах и правилах. Религиозные истории и моральные нормы воспринимаются буквально. Синтетически и конвенциональная вера, подростковый возраст. Индивид начинает идентифицировать себя с религиозной традицией своей среды, но часто без глубокого анализа, социальная принадлежность важна. Индивидуальная рефлексивная вера, ранняя зрелость. Человек самостоятельно осмысливает свою веру, критически анализирует доктрины, формирует личную систему ценностей. Конъюнктивная вера, зрелый возраст, принятие парадоксов, неоднозначностей. Человек осознает, что истина может быть многогранной, возникает уважение к другим традициям. Универсализирующая вера, глубокая самоотдача универсальным принципам любви, справедливости, сострадания, довольно редкая категория. Люди на этом уровне становятся символами духовного просветления, как мать Тереза или Мартин Лютер Кинг. Модель Фаулера показывает, как с возрастом меняются вера и духовные ориентиры, и что зрелая вера не просто приверженность догме, а глубокая внутренняя работа. Духовность и психологическое благополучие. Многочисленные исследования показывают, что духовные практики и вера положительно влияют на тревожность и депрессию. По данным, собранным до 2010 года и опубликованным в 2012 году в метаанализе у верующих в сравнении с неверующими уровень депрессии существенно ниже. Таким образом, Можно говорить, что у занимающихся духовным развитием людей значительно улучшается устойчивость к стрессу и качество жизни. Они чаще находят смысл и положительные моменты в трудных ситуациях. Это способствует эмоциональной стабильности. Регулярные медитации и молитва ассоциированы с понижением кровяного давления, снижением уровня кортизола и улучшением сна, то есть укрепляется и физическое здоровье с развитием нейровизуализации стало возможно исследовать, как духовные переживания отражаются на мозге. Американский профессор Эндрю Ньюберг установил, что во время медитации активизируется префронтальная кора и снижается активность в теменной доле, участке, отвечающем за ощущение границ тела. Это объясняет, почему многие молящиеся упоминают возникающее у них чувство единства с миром, при медитации осознанности наблюдается рост плотности серого вещества в гиппокампе и при фронтальной коре и улучшение регуляции эмоций. Погружение в духовную жизнь. Медитация – универсальный инструмент для внутреннего роста. Она применяется для проработки психологических травм и расстройств. Так, по данным опросника back Anxiety Inventory, Пациент с генерализованным тревожным расстройством, начав практиковать медитацию осознанности по 20 минут в день, через 8 недель сообщил о снижении уровня тревоги и улучшении сна. Дневник и рефлексия. Ведение духовного дневника помогает зафиксировать внутренние открытия мыслей и чувства. Дневник горевания, предназначенный для уменьшения внутренней боли, психологи применяют в логотерапии и в экзистенциальной терапии. Паломничество и ритуалы. Любые ритуальные действия, церковная служба, участие в йога-ретритах, посещение святых мест активизируют архетипические структуры психики и создают пространство для глубокой внутренней работы. Практики прощения и благодарности. При возникновении конфликта, недомолвок, ссор, приводящих к разладу, эффективна практика прощения. Она снижает уровень злобы и телесного напряжения. Практика благодарности повышает субъективное ощущение счастья. Кризисы как двигатели роста. Чаще всего люди начинают искать помощь, когда случается что-то страшное. Экзистенциальные кризисы, болезнь, утрата, потеря смысла – вот наиболее частые триггеры духовной трансформации. В такой момент многие обращаются к религии и духовному миру. По Виктору Франклу, страдание может быть источником экзистенциального поиска и духовного углубления. Даже когда кажется, что все потеряно и разрушено, можно обратиться к религии и быть принятым в духовном мире. Процесс точно не будет простым. На пути познания поджидают множество преград. Эгоцентризм – желание быть центром событий и контролировать все происходящее однако таким образом точно невозможно самоутвердиться. Духовный материализм. Термин предложил Чогьям по Ринпоче, обозначив так духовные практики для усиления своего эго. К проявлению духовного материализма относятся, например, бахвальство собственной просветленностью или духовным превосходством. Психологические травмы могут исказить духовный путь, если человек станет искать в религии только защиту от боли, избегая при этом подлинной эмоциональной работы. Духовность и психотерапия. Многие современные направления терапии учитывают духовные потребности клиентов. Экзистенциальная терапия, терапия Ирвин-Ялома, помогает клиенту находить смысл даже в абсурде. Духовно-ориентированная когнитивная терапия объединяет методы когнитивно-поведенческой терапии с духовными ценностями. Логотерапия, терапия Виктора Франкла, считает поиск смысла основой психического здоровья. Когда-то давно ко мне на консультацию пришла Антонина, женщина среднего возраста. Из-за болезни она больше не могла работать по профессии и это ее очень угнетало. В рамках логотерапии я предложил ей исследовать два вопроса. Что делает мою жизнь значимой и где я могу быть полезной? Ответ нашелся в волонтерской деятельности, и это помогло восстановить самооценку и улучшить настроение. Современная психология признает духовное измерение личности неотъемлемой частью психического здоровья. Люди, находящиеся в процессе духовного роста, обладают более высоким уровнем эмпатии, устойчивы к кризисам, демонстрируют большую осознанность и принятие жизни. Духовное развитие не абстрактная концепция, а глубокая работа над собой, предполагающая честность, терпение и открытость. Оно может реализовываться в простых практиках, в тишине, в прощении, в заботе о других, в стремлении понять себя и мир.